Глава десятая. Загадочные кейташи. Утром следующего дня я собиралась ехать в город. Перья, бумага, чернила. Заглянуть на рынок и в лавку тканей. Проверить цветочный лоток, где торгуют свежими цветами из нашего сада для экибан и украшения домов. Я слишком прижимиста, чтобы позволять такой красоте пропадать в туне, а розы и лилии слишком красивы. Они достойны стоять в вазах самых почтенных домов Шейнара. Возле кабинета меня ждала Лея Нориа, юная учительница математики и законов. «Лея Мальва, я просила об отпуске. Мне нужно две недели, чтобы проведать матушку. Она с Восточного острова, от нее уже месяц нет писем. Я волнуюсь». Молодая женщина выпалила все это очень быстро. Явно волнуюсь. Руки, сложенные у груди, в молельный жест дрожали. Лея норея ты ведь знаешь наши правила. Отпуск тебе полагается только через два года. Отправь гонца или напиши соседям, я не знаю. Твое жалование позволяет что-то придумать. Впрочем, если тебе надо уехать, ты всегда можешь уволиться. Я точно знала, что она не рискнет. Во-первых, устроиться работать в дивный сад не так уж и просто. Во-вторых, платим мы тут более, чем щедро, учитывая, что жилье и еда из жалования не вычитаются. Ну а в-третьих, по контракту, который она подписала, ей не будет никаких рекомендаций до тех пор, пока она не отработает упомянутые уже два года. При следующем устройстве на работу ее непременно спросят, почему так вышло. Что ответит? «Чисто теоретически отпустить я ее могла, взяв на себя две недели уроков математики и попросив матушку учить девочек законам. Но почему я должна брать на себя лишние обязанности?» У меня и без того дел достаточно. Я нанимала учителя не для того, чтобы выполнять его работу. «Лея Мальва, молю, у меня просто нет времени. А вдруг матушка моя больна или при смерти?» Я с удивлением поглядела на молодую женщину. Ей не больше двадцати пяти. Сколько может быть лет матушке? Пятьдесят? Самое большое — шестьдесят. Для идеально здоровых эльхонцев это самый расцвет жизни. «Ты меня услышала, Лея решай свои проблемы сама и впредь меня не вмешивай». «Это потому, что ты сама сирота!» — злобно бросила мне Нария. «Не знаешь, что такое дочерняя любовь и вообще любить не умеешь!» Я только пожала плечами, сделав мысленно пометку вписать в личное дело этой женщины несколько недобрых слов. Будет она еще спорить с хозяйкой школы. Захлопнула дверь кабинета перед ее наглым носом, собрала нужные бумаги в небольшую кожаную папку, прикрепила к поясу кошелек и внимательно оглядела себя в зеркале. Белая блузка с воротничком под горло, широкая бежевая юбка с карманами, традиционная ильхонская соломенная шляпа, завязанная лентами под подбородок. Обычный строгий наряд, ничего лишнего. Можно ехать. Возьму с собой Тайхана и Ираки. Ей поездки в город всегда награда. Тайхан тоже не возражал. Кивнул мне только небрежно. Кей про тебя спрашивал. Ты к нему два дня не приходила». «А зачем?» — удивилась я. «Ему плохо? Раны воспалились. Некому покормить?» С ранами все в порядке. И я его кормил. Вернее, он сам прекрасно держит ложку. Правда, требовал рыбы, салата с чукой и маринованного кальмара. Я предложил ему пойти наловить и замариновать. но Он почему-то не согласился. Я хихикнула. Так этому привереде и надо. Кальмаров он захотел. Пусть в ресторан едет. У нас еда простая, но сытная и вкусная. Картофель, морковь, лук и капусту выращиваем сами. Между прочим, рыбу и мясо нам привозят торговцы раз в неделю. Раньше у нас еще курятник был. Старый Пака ловко рубил головы этим крикливым тварям. Но потом куры передохли от какой-то болезни, и я решила, что вполне могу себе позволить яйца и птицу покупать на рынке, а не заставлять учениц еще и птицеводством заниматься. Хватит с них четырех кос и огорода. Узнаю в городе не ищут ли какого пропавшего аристократа. Очень любопытно, кто же все-таки такой наш Кинташи. Я догадываюсь, но пока не уверен. Хитро прищурился Тай. Поделишься догадкой? Не. И если промахнусь, то будет выглядеть глупо. Никуда к не денется, рано или поздно ему придется признаться. Надеюсь, ты прав. Хотя я признаться думаю, что он попытается сбежать в одну из ночей. Тайхан неопределенно пожал плечами и отправился запрягать кобылку. Я же разоскала Ираки и велела ей одеваться. Она очень обрадовалась поездке и собрала целую сумку метательных ножей. Затупились от частых тренировок. Сама она точила их, неважно, это дело долгое и нудное. А в городе есть точильщик с точильной машиной. Мысль о том, что Кей и вправду может сбежать, меня теперь тревожила. Раны ему Майгуд залечила очень неплохо. Ест он с завидным аппетитом, скоро начнет подниматься с постели, и все. Улетит, как ветер. Видимо, зачарованные стены его не остановят, и удержать мне его нечем. Не ложится же с ним в постель в самом деле в городе всегда находится куча дел для начала мы заехали в ратушу где я уплатила положенные налоги и сдала расчетные бумаги потом в банк положила на счет деньги полученные за обучение лизе в и лавку за перьями и чернилами заодно купила несколько чистых тетрадей навестила и мясника уточнила не вышли ли мы за пределы оговоренной суммы выписала ему расписку для банка заверила личной подписью «Мне очень нравилась эта система, не нужно таскать с собой кучу наличных, можно просто выдать в оплату товара бланк, с которым продавец потом придет в банк Шейнара и, скорее всего, не будет получать эти деньги, а запишет их себе на счет. Заехали к городской страже якобы для того, чтобы Ираке поприветствовала своих будущих соратников. Она и в самом деле очень радовалась их вниманию и комплиментам. Ножи они у нее отобрали и заточили сами. В городскую стражу чаще всего идут работать молодые и смелые, а те, кто постарше, уже не бегают по улицам, а сидят в кабинетах или переходят в охранную службу. Неудивительно, что мне выложили все новости. Меня тут любили, я всегда приезжала с пакетом булок, а после поспорили с моей ученицей, что она не сможет попасть ножом вон в то крошечное зеленое яблочко. Про пропавшего молодого воина никто ничего не знал а в яблочко Ираки попала с первой попытки. Тайхан отправился по самым дорогим гостиницам, резонно предположив, что наш чужак должен был где-то остановиться. Вряд ли с его аристократическими привычками он прибыл пешком и сменной одежды. А мы с Ираки поехали в лавку с тканями, поглядеть на новинки, купить хлопка, шерсти и шелка для шитья одеял и послушать сплетни. Впрочем, ничего нужного не узнали? хотя денег потратили больше, чем я рассчитывала. И зачем мне спрашивается ильхонская шелковая мужская рубашка? Тайхана мы дожидались в небольшом уличном ресторанчике. Пили чай, вкушали морские деликатесы, включая того самого маринованного кальмара. Обсуждали новую моду. Женщины теперь носили халаты с крупной вышивкой. Раньше шёлковые одежды были все больше разрисованы красками. Изменились и прически. Стали более гладкими, сдержанными. Никто уже не носил в волосах целые кибаны, достаточно жемчужного, а то и деревянного гребня. Надо признать, выглядело очень достойно. Скажу Тайхану, что нужно заехать еще в лавку с украшениями. Не стоит отставать от моды. Мой сынок появился, когда мы уже откровенно заскучали. Тайхан был не один, если можно так выразиться. Он вел на поводу лошадь. Да какую лошадь? Вороную длинноногую кобылку красоты неописуемой. Наша скромная лошадка рядом с ней выглядела как старая дворняжка в сравнении с борзой. Через холку вороной были перекинуты кожаные сумки. Нетрудно было догадаться, кому принадлежала лошадь. Тай плюхнулся на стул, с сомнением заглянул в пустой чайник, утащил тарелки и раки остатки тофу и принялся сосредоточенно сживать, Самым невинным видом. Мне немедленно захотелось стукнуть его ложкой по лбу. Кто? не утерпела я. Кто он? Кейташи Кио! Было от чего ахнуть? Кио! Императорская фамилия. Да, все-таки заполучу я свое гражданство. В этом нет сомнений. Покойный, Кейташи Кио, остудил меня сын. Два дня назад найден изуродованным до неузнаваемости в Канаве. Опознали по волосам и на медальону. Тело отправили в столицу, где его, я думаю, предадут ритуальному сожжению. Мы с Ракей переглянулись с самым изумленным видом. А кто тогда у нас в конюшне? За беседой с ученицей я как раз успела узнать, что на секретного раненого уже поглядела вся школа. Выходит, или наш Кейташи Никио? или удачно замел следы. И Я склоняюсь ко второму варианту. Единственное, что меня смущало, он похож на полукровку. Матушка, ты вообще императоров видела? Или их портреты хотя бы? Видела в учебниках. Не сказать, что что-то выдающееся. Ну, хотя бы историю бы вспомнила. Первая императрица была дочерью Нихонского воина и Элизанской графини. А ее супруг Лис Оборотень. Ты хочешь, чтобы их потомки были сплошь узкоглазые и черноволосые? Учебники печатаются с клише. Попробуй передать на крошечной гравюре разрез и цвет глаз. Допустим, наш Кей? Я думаю, да. Кстати, его лошади и пожитки обошлись в 700 рюпов. Надеюсь, мне воздастся? Надеюсь, ты стребуешь долг не со школы, а с Кея. У меня совсем нет денег сейчас. Ну да. А в банк мы заезжали исключительно для того, чтобы поболтать с банкирами. Ты к чаю мне будет или нет? Уже поздно. Если ты хочешь нарваться на ночной дороге на грабителей, пей, конечно. Просто мечтаю. Да и Ире тоже. Верно, дорогуша. Ираки молча кивнула и улыбнулась, как-то кровожадно. Но я знаю, что тебе дурно от вида крови, поэтому я переживу без чая. «Поехали. Ире. хочешь верхом?» «Неприлично незамужней девице ездить верхом», — вздохнула ученица. «Лея Мальва, может быть, вы?» «По сумеркам и на незнакомой лошади? Не смешите меня. Я еду в повозке». «К счастью для меня и, к сожалению для моих спутников, домой мы вернулись хоть и в темноте, но без происшествий». Несмотря на то, что в повозке лежало несколько тюков с дорогими тканями, шкатулка с гребнями и заколками, мешочек с иголками и нитками для вышивания, а еще сундучок с письменными принадлежностями, никто не покусился на эти богатства. Возможно, городская стража знала свою работу, а, возможно, мы уже примелькались тут. Пару лет назад на нас уже нападали, и закончилось это очень печально. Для разбойников, разумеется. Кстати, тот случай пошел на пользу нашей репутации. Весь Шейнар увидел моих девочек-воительниц в деле, а им тогда было всего 14 лет.